Раз в неделю. Можно ли не любить детей? Кукареку! Раздается у меня над ухом, и я просыпаюсь. Это дочка. Забралась с ногами на мою тахту, сидит довольная, рот до ушей, и кукарекает. А на дворе, между прочим, седьмой час утра. Солнце только-только вылезло. Господи, да чего рано поднимаются дети. Даже по воскресеньям. Давай играть требует дочка. Я сонным голосом бормочу стихи. Раз в неделю можно отоспаться, люди спят, молчите, петухи. Однако эта мольба ее не трогает. «Давай играть, я буду петух, а ты лиса». «Хорошо, давай», — вздыхаю я. «Иди, петух, поклюй чего-нибудь, там на кухне на столе вишни остались». «Я уже поклевал», отвечает она. «А теперь, лиса, уноси меня за дальние леса». Так. Маневр не прошел. За дальние же леса мне не хочется. Это значит, надо нести ее в кладовку и там, нямкая губами, изображать съедение. То есть предстоит вылезать из-под одеяла. Знаешь, — говорю я, — что-то мне не нравится в лесу и петуха. Давай в кого-нибудь другого. Давай, — легко соглашается дочка. Я буду заяц. А ты кто? А я волк. я. Дочка с визгом улепетывает в конец тахты и зарывается в складках одеяла. — Я мгновенно засыпаю. — Пока она там будет млеть от страха, полминутки у меня есть. — Чёрта с два полминутки! — просунула руку под одеяло и щекочет мне пятку. — Волк! А волк? — Рр! на всякий случай вяло рыкаю я. — Ну что ты лежишь, волчина? Догоняй меня. — Ну и зайцы пошли. Другой бы умотал сейчас куда подальше. В лес, во враг, под кровать. Сидел бы там и трясся. А этот, надо же. Догоняй его. Вот что, косой, говорю. Не хочу я быть волком. Лучше я медведем буду. Медведь добрый. Он зайцами не питается. Ну, по крайней мере, наши медведи с нашими зайцами сосуществуют вполне мирно. Медведь, а медведь, ты что будешь есть? Морковку или капусту? Она протягивает ко мне сжатые кулачки. В одном морковка, в другом капуста. «Какая морковка?» Возмущаюсь я. «Какая теперь морковка, подумай? Я же в берлоге. У меня зимняя спячка. Я лапу сосу». «Медведь, так ведь сейчас лето. Но посмотри в окно. Лето же, лето!» Она пытается оторвать мою голову от подушки и тянет козявка за волосы. Прибольно. «Нет, и в берлоге, видать, не спасешься. В кого бы мне перековаться? Может, в крота?» Или в суслика, хотя сусликом я уже однажды был. До сих пор помню, как она меня водой из норы выгоняла. И тут мне в голову приходит спасительная мысль, просто гениальная. Я даже улыбаюсь блаженно, несмотря на то, что она, устав сражаться с моими волосами, принялась теперь откручивать уши. «Слушай», — вкрадчиво начинаю я, — «а ведь я вовсе не медведь. Я знаешь кто? Вернее, знаешь что?» Я бревно. Бревно! Фу, кажется, все, можно подремать. С бревна-то какой спрос? Зайцы его не интересуют, морковкой оно не питается, лежит себе полеживает. Дочка теряется, но только на секунду. О, детская фантазия, нет тебе предела. Ладно, говорит она, пусть ты будешь бревно. А я тогда буду муравей и буду по тебе ползать и, не откладывая дело в долгий ящик, она принимается деловито ползать по мне, упираясь острыми коленками в живот. Я покорно лежу, напрягаю мышцы живота, чтобы не так больно было, и думаю. «Дубина ты, а не бревно!» — додумался тоже. «Остряк! Скажи еще спасибо, что она всего-навсего муравей, а не лесоруб!» Только через полтора часа зазвонит будильник.